Глава 10. На завтрак я значительно опоздала, из-за чего мне пришлось наскоро закидывать в желудок безвкусные куски пищи. Естественно, на преображенную меня все глазели. Но были личности, которые привлекали куда большее внимания, нежели моя скромная персона. Например, волосы девушки по имени Зекла стригли до плеч и выкрасили в розово-синий цвет, что выглядело весьма дико. Почти все участницы неожиданно оказались наполовину раздетыми, отчего смотреть на них было холодно, а местами даже больно. Только девушка по имени Шарлотта в казарме, спящая на кровати надо мной, тихая пилар и миниатюрная луна были более-менее одетыми, хотя и их не миновали юбки. Я была единственной девушкой, на которой остались штаны. Глядя на полуголых девиц, у которых выкатывались груди из рваных топов и торчали трусы из подкожаных мини-юбок, Я впервые мысленно поблагодарила своего гаранта, кем бы он ни был, и сделала это на удивление искренне. Обронив взгляд на злюку Чеп, сидящую в одном кожаном лифчике и коротких шортах, я подавилась водой. «Что сделали с их волосами? Кого не обчекрыжили, обязательно перекрасили», — ухмыльнулся Плакса «Не смешно», — заметил Зефир. «Это показывает нам, что гарант может сделать из своей марионетки все, что захочет». «Например, выпусти девушку голой?» — криво улыбнулся Нериус-воровщик. От подобного предположения я нервно сглотнула. «Не забывай, что не только у девушек есть гаранты», — Твердо вставила я. «Да, но у меня нет гаранта, и мне не о чем переживать», — пожал плечами Нериус. «А стоило бы», — заметил Зефир. Парню, сидящему за соседним столом, гарант подарил стальной клинок стоимостью в сто монет. «Как думаешь, у кого из вас больше шансов на выживание, и когда представится возможность, не порнет ли он тебя своим шансом? Теперь у каждого проданного есть холодное оружие». Раздраженно поморщился Нериус. «Так что скоро всех нас перережут. Тех, у кого есть гаранты, не будут убивать в открытую». Вдруг одозвался долговязый Фокус. «Так что снова проданных больше шансов на выживание». «Почему их не будут резать в открытую?» «Ведь это вроде как не запрещено», — непонимающе приподнял брови Плакса «Чтобы не злить гаранта, которому принадлежит проданный. Если ты убьешь того, на кого неизвестный миллионер запулил свои кровные деньги, вряд ли ты его не рассердишь. Уничтожить игрушку толстосума — это, пожалуй, кратчайший путь к смерти». «Ну да, ты прав», — задумчиво согласился Плакса «Ты, а ты что скажешь?» «Какая-то ты сегодня тихая. Тебе гарант тоже оружие прикупил? Покажешь?» «Мне не выдали никакого оружия», — как можно более убедительно ответила я, но так и не смогла понять, поверили ли мне мои собеседники. Я, конечно, ценила союз с этими парнями, но на примере Софоса, который вчера сбежал, бросив меня сразу после того, как ко мне приблизился золото, я поняла, что каждый из присутствующих здесь... заботиться о собственной шкуре куда больше, чем о шкуре товарища. Что ж, едва ли их или меня можно было винить в желании сохранить свою душонку в целом теле. Мои заточенные спицы — отличный шанс на выживание, особенно пока о них не догадываются потенциальные враги. Оказавшись в зале с рингом, каждый участник вслепую вытянул из пластмассовой коробки карточку с номером, распределяющим соперников на сегодня. Больше всего повезло Луне. Из-за вчерашнего убийства ряды участников уменьшились, и девушке не досталось соперника, что позволило ей избежать сегодня очередного кровопускания, которому вчера ее подвергла Зекла. Зекла была жестоким противником и накануне беспощадно избила крохотную соперницу. Но все же решила остановиться сразу после того, как у Луны хлынула кровь из верхней губы, которая сегодня сильно распухла, и теперь выглядела даже смешно. «Мне попался двенадцатый номер», и моим соперником стал мускулистый парень лет двадцати, который вчера разбил нос нашему Плаксисофасу. Мы были шестой парой на ринге, но я еще во время завтрака продумала план своих действий и на сей раз не переживала так сильно, как во время предыдущего спарринга. Я знала, что мой гарант сейчас сидит за стеклянной стеной напротив и наверняка ожидает, что я пущу кровь противнику, как это произошло со второй парой, вышедшей на ринг». Крупный Таисентай безжалостно пырнул ножом и без того хлипкого пятикровку, которого он вполне мог завалить, всего одним щелчком в лоб. Пятикровку унесли из зала, оставшимся участникам пришлось драться на окровавленном ринге, что выглядело жутко. Пришла моя очередь. Выйдя на ринг, я посмотрела на зеркальную стену, за которой наверняка находился мой гарант, параллельно словив на себе заинтересованные взгляды металлов. Скарлетта одобрительно махнула рукой, призывая нас к началу боя. И мой соперник уже сделал шаг в мою сторону, когда я неожиданно для всех подняла правую руку вверх и максимально отчетливо произнесла «Сдаюсь». Словив на себе удивленные взгляды участников и металлов, даже платино изогнул бровь, я перелезла обратно через канат, очерчивающий границы ринга, и прошла мимо непроницаемой Скарлетт, стоящей со скрещенными на груди руками. Еще никто до меня не сдавался, не вступив в бой. Все пытались продемонстрировать гарантом свою способность вести рукопашную битву, и если не попытаться сохранить за собой лояльность опекуна, тогда обрести ее, заполучив чужого гаранта. Я же решила мыслить трезво. Гарант, купивший меня, явно непростой человек. Он наверняка не захочет расставаться со своей куклой, в которую уже успел вложить больше двух тысяч монет, пока она ему не окупится. Максимум, что он сможет сделать, это перепродать меня. Однако я была уверена в том, что мой гарант на это не пойдет. Человек, который способен расстаться с целым состоянием лишь для того, чтобы купить нефункционирующую марионетку, точно не выбросит ее на свалку, осознав всю ее бездарность. Он будет тянуть ниточки до последнего, пока, наконец, не поймет, что из этого ничего толкового не выйдет». после чего поднимет ценник и перепродаст ненужную вещь. Либо... Либо кукла успеет его порадовать прежде, чем он от нее избавится. Но перепродать он меня в ближайшее время не сможет, пока цена на меня не поднимется до высот, которые смогут возместить ему ущерб, вложенных в меня средств. Что ж, в любом случае, я была уверена в том, что имею дело с сильным гарантом. «Теперь тебя точно перепродадут», — заключил Плаксос Офис. Если только найдется идиот, который захочет тебя купить. Сразу же ухмыльнулся Нериус. Ну и подставил же ты своего гаранта. Тоже мне первая в своем роде девушка-пятикровка. Смысл вкладывать деньги в того, кто не способен выжить. Подобных поступков не прощают. Надеюсь, что твой щедрый гарант откажется от тебя в мою пользу. Ты ему ничего не сможешь предложить? Безучастно отозвалась я. А ты, значит, можешь? Если мой гарант не идиот, в чем я почти не сомневаюсь, он поймет цель моих поражений. Цель твоих поражений? Да ты слила в сухую два спарринга подряд! О какой цели идет речь? Даже Луна вчера попыталась побарахтаться, в отличие от тебя. Дальнейшие спарринги приводили в ужас не одну меня. Слова Нереуса о том, что нас всех перережут участники, у которых оказались щедрые на оружие гаранты, оказались жестоко реалистичными. Колющие режущие предметы блестели на ринге с такой скоростью, что я не всегда успевала распознать природу некоторых. Особой жестокостью отличались тайсинтай, -тай, которые с первого дня демонстрировали свою способность к ведению рукопашного боя. Почти каждый из них выходил на ринг с холодным оружием в руках, заставляя хилых пятикровок следовать моему примеру и признавать поражение прежде, чем по их лицу полоснет острие клинка». Самым страшным был бой, в котором схлестнулись два крупных Тайсентая. У одного из них был в руках перочинный нож, а у второго — нечто отдаленно напоминающее кунай. К концу пятой минуты их поединка оба Тайсентая буквально купались в крови друг друга. Силы обоих были на исходе. Они катались по полу, поочередно занимая верхнюю позицию, и душераздирающе кричали, отчего все внутри меня содрогалось. Когда парень с кунаем полоснул по горлу бредоголового противника, нависшего над ним, и на лицо победителя брызнул фонтан из бордовой жижи, по моим венам разлился ледяной страх, и я с ужасом отвернулась. Я постаралась сделать это как можно более незаметно, чтобы внимательно следящие за нами гаранты и металлы не подумали, будто я из слабонервных, но мои глаза предательски зажмурились. Горлу подступил тошнотворный комок, и я стала дышать прерывисто. Очевидно, подобным образом мой мозг рефлекторно реагировал на расползающийся по залу запах свежей крови. Наконец, заставив себя прийти в себя, я подняла голову и вдруг словила на себе взгляд золота, который сразу же отвернулся, сделав вид, будто разговаривает с Францией. Франция была немногим ниже меня с красивым коре в виде ежика, звонким голосом-колокольчиком и почти всегда улыбающимися серебристо-коричневыми глазами. С первого взгляда она выглядела куда более дружелюбной, нежели холодная ртуть, пошущая чрезмерным высокомерием. Судя по вчерашнему дню и сегодняшнему расположению металлов, они делились на три группы. Первая группа — платина, золото и франций. Эта тройка общалась между собой куда более часто и тепло, нежели они это делали с другими металлами. Можно было сделать вывод, что они являются друзьями, Однако часто улыбающиеся и веселые золото с Францией были куда более открытыми, нежели немногословный отстраненно-серьезный платина, явно предпочитающий уединение. Вторая группа — свинец и ртуть. У свинца была выделяющаяся внешность. Он был альбиносом, из-за чего его было несложно найти в толпе. Странная парочка, которую себя представляли ртуть и свинец, явно не являлись друзьями. Но они наверняка были единомышленниками. Было заметно, что свинец неровно дышит по отношению к ртути, однако девушка была к нему безразлична, что было заметно по ее взгляду регулярно останавливающимся на платине. Третья группа — Барий и Радий. Эти два парня были сильно похожи между собой. Рост около метра пяти, каштановые волосы с рыжеватым отливом, практически идентичная мускулатура. Этих двоих вполне можно было принять за братьев, если бы не сильно различающая их форма лица. В Барри она была квадратная, у Радия — треугольная. Судя по взаимоотношениям металлов, эти двое были ближе к платине, золоту и Францию, нежели к ртути и свинцу. Но все равно держались особняком. У меня был месяц на изучение своих противников, их привычек и предпочтений. На данном этапе я уже успела нарисовать в своем мозгу поверхностный портрет металлов, Главных противников, от которых наверняка придется спасаться во время металлического турнира, о котором я все еще слишком мало знала.